Тланик. На крайнем севере, на стыке тайги и тундры, Среди карликовых берез, низкорослых кустов рябины С неожиданно крупными светло-желтыми водянистыми ягодами, Среди шестисотлетних лиственниц, Что достигают зрелости в триста лет, Живет особенное дерево — стланик. Это дальний родственник кедра, кедрач, Вечно зеленые хвойные кусты со стволами По толще человеческой руки и длиной в 2-3 метра. Он неприхотлив и растет, уцепившись корнями За щели в камнях горного склона. Он мужествен и упрям, как все северные деревья. Чувствительность его необычайна. Поздняя осень, давно пора быть снегу, зиме, По краю белого небосвода много дней ходят низкие, синеватые, будто в кровоподтёках тучи. А сегодня осенний пронизывающий ветер с утра стал угрожающе тихим. Пахнет снегом? Нет, не будет снега. Стланник еще не ложился. И дни проходят за днями, снега нет. Тучи бродят где-то за сопками, и на высокое небо вышло бледное маленькое солнце, И все по-осеннему. стланник гнется. Гнется все ниже, как бы под безмерной, все растущей тяжестью. Он царапает своей вершиной камень прижимается к земле, растягивая свои изумрудные лапы. Он стелится. Он похож на спрута, одетого в зеленые перья. Лежа он ждет день-другой, И вот уже с белого неба сыплется, как порошок, снег, и Стланник погружается в зимнюю спячку, как медведь. На Белой горе взбухают огромные снежные волдыри. Это кусты Стланика легли зимовать. А в конце зимы, когда снег еще покрывает землю трехметровым слоем, когда в ущельях метели утрамбовали плотный, поддающийся только железу снег, Люди тщетно ищут признаков весны в природе, хотя по календарю весне пора уж прийти. Но день неотличим от зимнего, воздух разрежен и сух, и ничем не отличен от январского воздуха. К счастью, ощущения человека слишком грубы, восприятия слишком просты, да и чувств у него немного, всего пять. Этого недостаточно для предсказаний и угадываний». Природа тоньше человека в своих ощущениях. Кое-что мы об этом знаем. Помните рыб лососевых пород, приходящих метать икру только в ту реку, где была выметана икринка, из которой развелась эта рыба? Помните таинственные трассы птичьих перелетов? Растений барометров, цветов барометров известно нам немало. И вот среди снежной бескрайней белизны Среди полной безнадежности вдруг встает стланик. Он стряхивает снег, распрямляет свой весь рост, поднимает к небу свою зеленую, обледенелую, чуть рыжеватую хвою. Он слышит неуловимый нами зов весны, и вера в нее встает раньше всех на севере. Зима кончилась. Бывает и другое. Костер. Стланник слишком легковерен, он так не любит зиму, что готов верить теплу костра. Если зимой рядом с согнувшимся скрюченным по зимнему кустом Стланника развести костер, Стланник встанет, костер погаснет, и разочарованный кедрач, плача от обиды, снова согнется и ляжет на старое место, и его занесет снегом. Нет, он не только предсказатель погоды. Сланик дерева надежд. Единственное на крайнем севере вечно зеленое дерево. Среди белого блеска снега матово-зеленые хвойные его лапы говорят о юге, о тепле, о жизни. Летом он скромно и незаметен. Все кругом торопливо цветет, стараясь процвести в короткое северное лето. Цветы весенние, летние, осенние перегоняют друг друга в безудержном бурном цветении. Но осень близка, и вот уже сыплется желтая мелкая хвоя, оголяя лиственницы. Палевая трава свертывается и сохнет, лес пустеет, и тогда далеко видно, как среди бледно-желтой травы и серого мха Горят среди леса огромные зеленые факелы стланика. Мне стланник представлялся всегда наиболее поэтичным русским деревом, получше, чем прославленные плакучие ива, чинара, кипарис. И дрова из стланика жарче. 1960-й.